Глава тринадцатая Первое послевоенное утро выдалось беспокойным. Ключи от зажигания валялись в кабине под приборной панелью. Двигатель заревел, как разъяренный буйвол. «Шашкевич, за руль!» — крикнул Ракитин. «Крейцер рядом с ним. Будете показывать, куда ехать». «И не дай бог, он вас не поймет в обликах в кузов». Головокружение еще не прошло, радужные круги плясали перед глазами. Садиться за руль в таком состоянии значит всех погубить. Запирать отвалившийся борт не стали, забрались в кузов, пробрались к кабине. Шашкевич не церемонился, неповоротливый Opel Blitz сдал назад, протранив соседнюю машину, заехал на бордюр, стал грузно разворачиваться, сгребая и расшвыривая все подряд. Испуганно каркал в кабине крейцер, хлопал незакрепленный борт. Шашкевич энергично вертел баранку, машину швыряла из стороны в сторону, он объезжал воронки, груды мусора. Уже рассвело, но над городом висели мрачные махровые тучи. Район был фактически пуст. Грузовик мчался в сизом дыму. Когда требовалось затормозить, Шашкевич резко бил по педали, при этом пассажиры едва не перелетали через кабину. Промзона тянулась недолго. Они несколько раз сворачивали, выбирались в широкие проезды, засыпанные мусором. Машину швыряло на препятствиях, вибрация становилась угрожающей. «Что ты пальцы мне гнешь?» — орал Крейцеру Шашкевич. «Ты русским языком скажи, куда ехать?» Промышленные кварталы остались сзади. Потянулись овраги, мостик через лощину. Проплыли в тумане жилые здания, справа мелькнуло заброшенное футбольное поле, слева — ворота и ипподрома с трибунами и беговыми дорожками. Из полумрака выплыли продолговатые строения, монументальные бетонные заборы. Потянулась вереница складских строений, двери и ворота на распашку. Все ценное, что находилось на складах, давно вывезли. Еще одна ограда, унизанная завихрениями колючей проволоки, распахнутые ворота. Сквозь них с утробным воем и промчался Opel Blitz. Пространство разомкнулось. Справа — опрятные постройки администрации учебного аэродрома. Слева спортплощадки, механические мастерские с вынесенными воротами, груда металлолома, сгоревший биплан. Прямо по курсу было приземистое здание ангара, обитое алюминиевыми листами. Аэродромное поле, очевидно, находилось за ним. К ангару с двух сторон примыкал непроницаемый забор, украшенный обрывками нацистского полотнища. Раздвижные ворота были открыты, как вовремя. Группа людей, среди которых выделялась рослая фигура, двигалась по направлению к ангару. Они обернулись, когда за спиной взревел грузовик, бросились бежать. Из ангара показались люди в военной форме, замахали руками, видимо, охрана аэродрома, они просто не знали, куда идти. Приказ генерала Вейдлинга они, разумеется, слышали, но с оружием пока не расстались. «Только этих идиотов здесь сейчас не хватало!» Но эти люди не хотели воевать. Грузовик замедлил ход, объезжая препятствия, двигаться быстрее не было возможности. Трауберг что-то кричал аэродромной охране. Те были в растерянности, со страхом смотрели на приближающуюся машину. Их было четверо, бригаденфюрер тыкал пальцем в грузовик, призывал военных исполнить свой последний долг – задержать этих проклятых русских. Охранники растерянно переглянулись. Видимо, отказались, на них заорали, но они только попятились, мотая головами. Потом аэродромная стража побросала автоматы и припустилась вдоль забора. Эсэсовцы не стали в них стрелять, только патроны переводить. Они собирали брошенное оружие, а Трауберг и пилот Шварцман двинулись вперед. Данга ангара оставалось метров двести. «Федор, поднажми!» Терпения уже не хватало. Андрей расставил ноги, пристроил автомат на крышу кабины и открыл огонь. Вобликов не отставал. Трауберг, пригнувшись, бросился к воротам, на пятки ему наступал пилот. Этот тип был живучий, его никак не удавалось подстрелить. Телохранители отстреливались, но дистанция, разделяющая противников, пока не позволяла вести прицельный огонь. Шашкевич обогнул спортивную площадку, пару беседок, и теперь машина выходила на финишную прямую. Он плавно усиливал давление на педаль акселератора. «Опель» разогнался, визжал, надрываясь двигатель. «Эй, в кабине пригнитесь!» – крикнул Вобликов, и не зря. Разлетелось стекло, пули градом осыпали капот, но машина шла прямым курсом, никуда не сворачивая. Значит, Шашкевичем все нормально. Один из охранников прекратил стрельбу, помчался вглубь ангара догонять хозяина. Остался на которому Андрей сломал челюсть. Ворота приближались, смелькало белое, как мел, лицо телохранителя – Оно тряслось, парень испытывал чудовищные страдания, но продолжал выполнять поставленную задачу. Стрелял одиночными, пятясь в темноту. До ворот оставалось метров двадцать, когда у охранника кончились патроны. Сменить магазин он уже не успевал. Эсэсовец выбросил автомат, помчался прыжками прочь, но поздно. Громоздкий «Опель» пролетел ворота, раздался душераздирающий крик, машину тряхнуло. Она наехала на мягкое препятствие. Смерть, конечно, так себе. Шашкевич опомнился, ударил по тормозам. Грузовик занесло, он закружился, как упитанная балерина, снося все, что попадалось на пути. Какие-то стеллажи, станки, складированные коробки и ящики дух захватило от этого аттракциона. Вобликов на пол! Они дружно повалились на настил, иначе просто выбросило бы наружу со звоном рушились упирающиеся в потолок конструкции и неизвестно как долго продолжалось бы это безумие не уткнись колеса в бетонный выступ тряхнуло в последний раз все кишки наружу шашкевич ты что это не я товарищ майор прохрипел в кабине оперативник выбивая ногой заклинившую дверь тормоза отказали мозги у тебя отказали все наружу крейцер жив да вроде жив товарищ майор «Пусть не выходит, там сидит. в обликов. ты в порядке?» «Я весь обалдевший, товарищ майор», — пролепетал лейтенант, собирая в кучу бегающие глаза. «А в остальном все отлично». Шашкевич соскочил с подножки, прошелся длинной очередью, очевидно, для профилактики. Солетая на пол, Андрей видел, как вывалился из кабины крейцер. Кому было сказано сидеть в машине? Куда он потом подевался? Вокруг творился хаос». Все перемешано, разбросано, очевидно, с этой стороны здания находилась местная ремонтная база. Валялись переломанные ящики с металлическими деталями. Андрей поторапливал вперед-вперед. Строение состояло из двух смыкающихся пространств. Непосредственно ангар располагался дальше. Его отгораживали брезентовые занавеси. Вдоль стен стояли самолеты. Легкомоторные монопланы, несколько бипланов, отдаленно напоминающих советские кукурузники. Беглецы уже ушли, но остался прикрывать стрелок. Снова в полумраке загремели выстрелы. Кувыркнулся в обликов, пальнул с колена. Ракитин лежал на боку, посылая пули в колышущиеся занавеси. Со стоном вывалился в проход последний охранник. Нашла-таки героя пуля. «Товарищ майор, меня в руку ранили!» Прохрипел в стороне Шашкевич. «Больно, сука!» «Федор, оставайся на месте, сделай перевязку!» «Мы сами справимся, Олег, за мной». Покойник-немец все же выполнил свою задачу, на минуту задержал погоню. Оперативники пронеслись, сломя голову, влетели в просторный ангар. Здесь тоже были ворота в дальнем конце. К ним уже приближался легкомоторный шторь. Когда успели? Значит, все было готово к побегу. Плавно покачиваясь на шасси, самолет миновал ворота». Небольшой, невзрачный, лишенный опознавательных знаков, за исключением номера на борту, который для большинства людей ничего не значил. Даже брезент с него не стали снимать из-за нехватки времени, просто откинули, освободив кабину. За самолетом тянулся скомканный матерчатый шлейф. Моноплан был не больше 10 метров в длину, весил меньше тонны. На одной заправке с крейсерской скоростью 150 км в час мог пролететь около 400 км. Поблескивала застекленная кабина, пилот был на месте. Долговязый Трауберг еще гнездился, вверх кабины был отброшен. Ракитин вскинул автомат, но заскрипел зубами, опустил. «Нет, нельзя!» «В вдогнать. Они сорвались с места, кинулись через открытое пространство. Самолет выворачивал куда-то влево. «Что это?» Знакомый силуэт мелькнул в проеме, бросился на перерез, истошно крича. «Герд Рауберг, это Крейцер, нельзя туда, остановитесь! Там русские танки, они перекрыли дорогу!» Ракитин чуть не задохнулся. Что он делает? Видно, как-то пробрался вдоль стены и выскочил наружу. Что гнала Крейцера, страх за семью? Обида за провал большого дела, в котором он, как ни крути, участвовал? Оскалилась физиономия маститого разведчика. Он распрямил спину, вскинул руку с пистолетом. «Мерзкий предатель!» И стал нажимать на спуск, разряжая обойму. Значит, не дурак сообразил, откуда ноги растут. Крейцер отпрянул, повалился за створку ворот, самолет уходил, набирая скорость. Трауберг плюхнулся на сиденье, задвинул фонарь кабины. Отвалился брезент, распластался посреди проезда. Задыхаясь, Ракитин вылетел из ангара». Взлетная полоса была перепахана снарядами, все же авиация здесь поработала. Шторх – машина короткого взлета и посадки, но все равно ей нужно пространство для разгона. Пилот и не собирался здесь взлетать. Он уводил машину влево, провел ее через пролом в ограде, там как раз хватало места для взлета. За оградой тянулась автомобильная дорога, неужели прав был Крейцер? Именно так собирается взлететь пилот. «Олег, надо догнать!» Повредим самолет, сделаем все, чтобы они не взлетели, если улетят, это катастрофа. Через час он сдастся союзникам, и назад нам его уже не получить. «Догоним, товарищ майор», – отдувался Вобликов. «Что нам стоит дом построить? Стреляйте по шасси, по крыльям, по фюзеляжу. Вдруг сумеем что-нибудь сломать?» Это было незабываемо. Офицеры Красной Армии бежали за взлетающим самолетом, пытаясь подбить его огнем из автоматов. Шторх объехала сто взгоревшего автомобиля, выбрался на дорогу, проложенную за оградой аэродромного поля. Справа был забор, слева зеленый лук с маленькими перелесками, ни одной живой души. На повороте пилоту пришлось притормозить, и им удалось немного сократить дистанцию. Пятьдесят метров, теперь уже сорок, тридцать, бежали на пределе, задыхались. Нарастал рев двигателя, еще немного, и самолет начнет ускоряться, а потом не догонишь. Останется только ручкой помахать. «Только бы не споткнуться!» — стучало в голове. «Только бы не споткнуться!» Пули хлестали по самолету, попадали в шасси, в крылья, но ощутимого вреда не приносили. Ревели посаженные глотки, открылось второе дыхание. Ракитин вырвался вперед. В обликов догонял, хотя глаза уже выкатывались из орбит. «Товарищ майор, у меня патроны в автомате кончились!» «У меня тоже!» Ракитин выпустил на бегу последнюю очередь. До самолета оставалось двадцать метров рукой подать. Он катил по дороге, подпрыгивал, из-под шасси вырывались завихрения пыли. «Товарищ майор, что делать? Из пистолета не подбить!» «Товарищ майор, у меня граната есть, лимонка, разрешите бросить!» «Олег, с ума не сходи, там время замедления четыре секунды! Пока добежим, в самом центре взрыва окажемся!» «Так не надо бежать, товарищ майор!» «Падаем и будь что будет, все равно уже не догоним. Смотрите, он ускоряться начинает. Кидай, постарайся в сторону правее». Парень чуть руку себе не оторвал. Граната упала метрах в десяти от правого крыла. Оперативники разбежались, покатились по полю. Взрыв лимонки перекрыл рев мотора. Самолет попал в зону поражения, осколки хлестнули по фюзеляжу, перебили кронштейн правого крыла. Пропеллер заработал рывками, самолет затрясся. Осколок попал в двигатель, заискрило, из-под кабины в районе вентиляционной отдушины вырвалось пламя. «Есть, товарищ майор!» Лейтенант закашлялся, грозно тряся кулаком, взгромоздился на колени. Шторих уже никуда не взлетал. Скорость падала, пламя охватило переднюю часть кабины, самолет никем не управлялся. Он съехал с дороги, запрыгал по кочкам, но пока не мог остановиться. Сила осталась с Гулькин, но с подобные пробежки даром не проходят. Ракетин заковылял через дорогу, вынимая пистолет из кобуры. Вобликов отстал, брел, как инвалид, сильно кашлял. Самолет замер, он перекосился, надломилось крыло. Пилот был мертв, непросто выбраться из огненного ада. Сидения в самолете располагались друг за другом, пассажир не пострадал. Распахнулась дверца в правой части фюзеляжа, человек в дымящемся плаще выпал в траву. Он был черный, как трубочист, заходился кашлем, надышался дымом. Бежать не хотелось, куда он денется? Когда Ракитин добрался до самолета, Трауберг удалился в поле метров на пятьдесят. Кабина ярко горела, пламя перекинулось на крылья и фюзеляж. «Вобликов отстал. Ладно, пусть отдохнет парень». Ракитин брел за беглецом. Шуршала молодая трава под ногами, сгорбленная фигура плясала на фоне серого неба. Каждый шаг давался немцу с болью. Плащ обгорел, продолжая дымиться. Он двигался, как робот, припадая на правую ногу. В руке бригаденфюрера мелькнул Вальтер, он обернулся, выстрелил. Даже уклоняться не хотелось. Трауберг снова обернулся, выстрелил дважды, потом еще раз. Последняя пуля просвистела совсем рядом. Немец остановился, прицелился, тряслась конечность. Выстрелы хлестали по нервам пятый, шестой, седьмой. В обойме Вальтера восемь патронов. С физиономией стрелка можно было икону писать, святее некуда. Андрей подходил, держа пистолет в вытянутой руке. Беглец обмяк, в глазах застыла вселенская скорбь. Он поднял Вальтер, приставил к виску. Чего-то подобного Ракитины ждал. Эти гордые орийцы такие предсказуемые. Он плавно потянул спусковой крючок. Выстрел был точен, пистолет выбило из руки за мгновение до того, как немец разнес себе голову. Трауберг вскричал от боли, затряс обожженной рукой, с ненавистью уставился на советского офицера. «Нет уж, господин бригаденфюрер, так дело не пойдет. Живите долго и счастливо, как говорится». Он жадно всматривался в лицо захваченного генерала. «Вот оно, хранилище секретных материалов, ценных агентурных сведений и мрачных фашистских тайн». «Кто вы?» – процедил Трауберг. «Какое право вы имеете меня задерживать? Вы даже не знаете, кто я такой!» «Вы удивитесь, Герр но я хорошо вас знаю. Я тот, кто долго и безуспешно за вами гоняется, но сегодня мне повезло, не правда ли? Не заставляйте меня вас бить, пойдемте. Вы же в состоянии идти». «Не трогайте меня!» Трауберг попятился. «Вы не имеете права меня трогать, я ничего вам не скажу. Вам не удастся нас сломить, поставить на колени, мы всегда будем гордиться своей великой нацией и своим прошлым». «А мы своим будущим», — подумал Ракитин. Трауберг явно начинал заговариваться. Нес пропагандистскую колесицу, в которую уже и сам не верил. Пришлось потешить свои соблазны. Затрещина вышла смазанной, но сильной. Немец подавился, побагровел. Подоспел в обликов, сделал добавку, чем он хуже. После чего к ершистому затылку гитлеровца приставили стволы пистолетов и погнали пленного на аэродром. Силы оставили. Оперативники лежали в поле недалеко от ангара, меланхолично смотрели, как светлеет небо. Тучи уже не казались такими мрачными и хмурыми. Над Берлином висело облако черного дыма, кое-где прорывались с пожаров. Артиллерия не работала, в городе было тихо. Идиллию нарушало только мычание связанного пленника — В горло ему засунули кляп из его же скомканных носков, и теперь Трауберг обливался слезами. Долговязое туловище сотрясали приступы. «Как вы думаете, товарищ майор, капитуляцию гарнизона уже подписали?» — спросил Вобликов. «Думаю, да», — лениво отозвался Ракитин. «Берлин уже наш. Остались какие-то группировки на севере, в Чехословакии, но это ерунда, сами сдадутся». — А скоро капитуляцию всей Германии подпишут. — Непременно, Олег. Несколько дней на раскачку потом подпишут. — Что-то сил больше нет, товарищ майор, — признался лейтенант. И в груди сдавило. Эх, сейчас бы валерьяночки или чего покрепче. Донеслись посторонние звуки. Шашкевич предупреждал о своем приближении за упокойным кряхтением. Рану на плече он худобедно обработал, замотал бинтом. Основание пострадавшей конечности было перетянуто жгутом. Шашкевич подошел, волоча за собой автомат, неловко пристроился на траве. Сначала подогнул одну ногу, затем вторую. «С уловом, товарищи! Смотрите, какую рыбу поймали! Прямо акула!» «Ты как?» — спросил Вобликов. «Лучше всех, чего спрашиваешь?» «Да нет, нормально все, правда, мужики». Пуля на вылет прошла, через бицепсы и трицепсы, так сказать. Обеззаразил, замотал, пока держусь. В госпиталь со временем надо заглянуть. «Ну и как мы отсюда попадем в госпиталь?» — хмыкнул Андрей. «А у нас еще рыба, как ты выразился, нельзя ей дать протухнуть. Вот скажи, какого хрена ты машину разбил? Сейчас бы сели и поехали». «Так, может, она еще работает?» — встрепенулся Шашкевич. «А почему нет, товарищ майор?» «Бока помялись, но двигатель-то целый. Надо проверить. С тормозами там что-то неладно, так мы осторожно, деликатно, так сказать. Можно и движком, если что, тормозить». «Хорошо, разберемся». Ракитин откинул голову. «Полежим еще немного и в путь». Снова зашуршала трава. Подошел живой и невредимый крейцер. Весь какой-то снулый, слипшийся, покрытый зеленью и грязью. Он скромно пристроился в сторонке, обхватив руками колени. «Странно, мужики!» — засмеялся в обликов. «Впервые рад видеть живого немецкого офицера. Сразу видно, исправляется человек, старается!» «Людвиг, вы как?» — спросил Ракитин. «Отбились от пуль». «Да, Герт Рауберг, не очень хороший стрелок». Крейцер шепелявил, стеснительно прикрывал рот ладонью. Похоже, падение у ворот ангара даром ему не прошло. Оступился, упал в сливную канаву, а там такая железная решетка. Немец замолчал, чтобы не давать советским контрразведчикам повода позубоскалить. Но никто и не думал смеяться, смотрели с уважением. Даже Трауберг прервал свои коровьи звуки, угрюмо уставился на своего недавнего соратника. Крейцер перехватил его взгляд с сочувственной миной, дескать, «Так жаль, Герд Трауберг». «Ладно, мужики, еще минута, и начнем собираться», — прошептал Ракитин. «Надо ехать и лов сдавать. Федора в госпиталь, крейсера домой на побывку отпустим. Дениса еще заберем, чего он там лежит. Через весь город поедем, и не дай бог, если эта немецкая колымага не заведется». «Трауберга лично хотите сдать, товарищ майор?» — спросил Шашкевич. «И не только сдать». Майор раскалился, подмигнул замучавшему пленнику. «Мы эту кашу заварили, мы ее и есть будем». Только через три часа разбитая трофейная машина добралась до штаба 8-й гвардейской армии. Пришлось поколесить по городу. В связи с освободившимися площадями штаб Чуйкова переместился к центру. На постах глядели с недоверием, почему, мол, на немецкой машине. «По качану, объяснял Ракитин, тыча в глаза любопытным корочки. «Что нашли, на том и едем». Советские войска в это утро были добрые, в чем-то даже беспечные. Надоело жить в нечеловеческом напряжении. Над пленником сжалились, вытащили кляп, после чего он залил всю машину рвотой, а потом тихо шипел и брызгал слюной. У штаба на бульваре Кайзеритс стояли плотные заслоны. Дребезжая, теряя ненужные детали, Опель Блиц подъехал к штабу. Пришлось сделать крюк, завести домой Крейцера. «Жест доброй воли, Людвиг», — объяснил майор расчувствовавшемуся немцу. «Будет лучше для всех нас, если вы не сбежите. А я, в свою очередь, буду хлопотать, чтобы к вам не применяли репрессивных мер». Шашкевич отказался ехать в госпиталь, все отнекивался, потом, потом, красовался с перевязанной рукой и ничего не делал. «Отпуск причасти называется», — ухмылялся Федор синими губами. Тело Корзуна укрытое плащ-палаткой выгрузили, положили на носилки. Прибежал возбужденный полковник Старыгин, серый от недосыпания горели воспаленные глаза. Красноармейцы вытащили из машины плененного генерала, у полковника хищно раздулись ноздри. «Осторожнее, ребята, не растрясите!» А когда добычу, имеющую весьма жалкий вид, установили вертикально, не выдержал, рассмеялся. Ха -ха, родной наш, долгожданный!» «Да, это точно он. Хотя видок у вас, господин Трауберг, скажем прямо, не фонтан на площади». «Ну ничего, накормим, напоим». — Спать уложим, врача позовем. — Вы ему еще бабу приведите, — фыркнул Ракитин. — Да не, — отмахнулся Старыгин. — Не справится он с бабой. — Эй, орлы, отвести этого в подвал! Изолировать и охранять, как родную маму! У него было превосходное настроение. Пленника увели, фигурант продышался, очистил желудок и теперь держался с достоинством». Только смешно припадал на больную ногу. «А это что такое?» Нахмурился Старыгин и уставился на Шашкевича. «Марш в госпиталь, товарищ старший лейтенант!» «Есть, товарищ полковник!» «Эх, жаль, Корзуна!» Вздохнул глава управления, опустился на корточки пред носилками и отогнул край накидки. «Да, очень жаль. Но война, что поделаешь!» он встал выразительно кивнул красноармейцам уносите когда его убили войны уже не было хмуро бросил ракитин тогда вдвойне жаль отозвался старыгин всмотрелся в глаза андрея рассердился я все понимаю майор, что ты от меня хочешь не смогу я вернуть твоего парня оттуда не возвращаются погиб геройской смертью такое случается и открою тебе секрет ракитин Эта смерть еще не последняя. Они смотрели, как красноармейцы с сочувствующими лицами уносят тело. Мялся неподалеку в обликов. Молодой лейтенант за последние сутки обзавелся клоком седины на виске, о чем пока и сам не знал. — Все, братцы, мирная жизнь начинается! — полковник глубоко вздохнул. В шесть утра генерал Вейдлинг сдался со всей своей свитой. Его приказ довели до всей оборонявшейся группировки. Те, кто был несогласен, ночью попытались прорваться через Шпандау. Мы их выпустили, но с благой целью – добить на открытом пространстве по пути к Эльбе. Практически никто не ушел. Остальные сдались. «В Берлине сегодня почти не стреляют, но, вы сами знаете, ехали. Рехстаг полностью наши, даже даже знамя повесили». «Выкурили гадов из всех подвалов. В городе спокойно, так мальчишки иногда шалят». «Знаем мы этих мальчишек», — проворчал Шашкевич. «А вы еще не в госпитале, товарищ старший лейтенант?» — насупился Старыгин. «Да иду я, товарищ полковник». «Любопытный факт», — вспомнил начальник управления. «Утром наши части вошли в район Тиргарден, в правительственный квартал». В районе имперской канцелярии и бункера работают сотрудники СМЕРШ Третьей Ударной Армии. В бункере к нашему появлению было шаром покати. Так, несколько трупов, пустые бутылки. Нашли сгоревшие тела. Поймали тамошнего врача, он прятался в соседних развалинах. Говорит, что это Гитлер, его благоверная Ева, Браун, а также семейство Геббельс в полном составе, включая малых деток. Прошел слушок, что там кого-то в кислоте искупали. Чтобы труп не смогли опознать, представляешь, майор? А кого я интересно сбросил в подвал у исторического музея? Задумался Андрей. Наверняка крупная шишка была. Теперь никогда не найдут. Здание снесут, построят новое, а внизу, под залежем и бетонных плит, будут в Европе искать, в Южной Америке всякие версии выдвигать. Дескать, видели его в Аргентине, в Уругвае. А на самом-то деле лучше умолчать об этом событии и своим сказать, чтобы молчали. Задумался майор. Есть о чем задуматься, товарищ полковник. Будут дальнейшие распоряжения? Нет, развел руками Старыгин. В смысле? Опешил Андрей. Меня уже уволили из армии? Не надейся, таких не увольняют. Отдыхай. Через час зайди с полным отчетом и снова отдыхай. «Выспись, наконец. А завтра-послезавтра посмотрим». «Что, глядишь, как неродной? Пойти некуда, так город большой. Рекомендую Курфюрстендам». Полковник с ехицей улыбнулся. «Там кафе, магазины, кинотеатры, все удовольствия». Он понял, что перегнул, смущенно кашлянул. «В общем, сам разберешься. Но дежурный всегда должен знать, где ты находишься». «Конец войне, брат». С сомнением заключил Старыгин. «Начинается послевоенная конетель». Ракитин мрачно смотрел, как удаляется полковник. Новый день разгорался над Берлином. Авиация не летала, артиллерия не работала. Что-то было не так. Непривычно даже дико. «Разучились не воевать, товарищ майор!» Подошел в обликов с папиросой в зубах, знаком попросил зажигалку. — Непривычно, потерянность какая-то. — Предлагаешь не привыкать? Андрей невесело усмехнулся. — Не придется, товарищ лейтенант. На наш век войны еще хватит. Конец. Читала Римма Макарова.